Разборки в парке Сидни продолжала бежать. Высокие деревья безучастно провожали ее. Сколько всего они видели. Хвойные столбы, торчащие из земли, были знакомы со всеми вибрациями этого мира. Деревья, покорно стоя на своих местах, могли лишь наблюдать. Не в их власти было изменить свое предназначение, как и многим людям невозможно поменять свою суть. Сидни Джонсон по натуре была борцом. В ее хрупком теле скрывался огонь, жажда справедливости и бунтарский дух. Может поэтому она так привлекала Роя, спокойного парня, живущего по правилам своей матери. Сидни занималась плаванием и могла задерживать дыхание на целых три минуты, чем восхищала одноклассников. А дома у нее висели грамоты за высокие результаты по плаванию на скорость. На самом почетном месте можно было заметить кубок с надписью 28,5 секунды». За это время Сидни Джонсон преодолела 50 метров бассейна в вольном стиле и взяла первое место в соревнованиях штата среди девочек до 12 лет. Быть может, поэтому ей так легко удалось пробежать парковую зону, которая растянулась на полтора километра. Оказавшись у ржавых ворот, Сидни остановилась и впервые оглянулась назад. Погони не было. Поправив белые гольф, она почувствовала замешательство. Ее бурный нрав жаждал действий. Эта девчонка не могла позволить себе пустить ситуацию на самотек. Кружась на месте, как заведенный волчок, она пыталась собраться с мыслями. Но единственное, что лезло ей в голову, это окровавленная физиономия Барри. Сидни желала расправы. Ее кровь закипала от бессилия. Понимая, что не может справиться с тремя бугаями, девочка больше всего на свете хотела сейчас, чтобы ее отец пришел и надрал задницу этим козлам. Но его не было в живых. Он погиб во время военных действий в Панаме. Тогда американские войска под предлогом освобождения 35 тысяч соотечественников и восстановления демократии разожгли конфликт, который продлился пять дней и унес жизни 23 американских солдат. Одним из них был отец Сидни. Она запомнила своего отца героем, и он всегда был для нее настоящим защитником. Будь он сейчас здесь, он бы точно задал жар в этим говнюкам подумала Сидни. Но отца не было. Была мать, официантка придорожно-закусочной Modern Dinner. Пироги и сочные бургеры. Вот что входило в меню этой забегаловки. А гостями выступали дальнобойщики и семьи, путешествующие на автофургонах. Еда, конечно, не первосортная, но голодный желудок посетителей обычно был ей рад. Даже если бы Сидни решила позвать свою мать на помощь, то ей пришлось бы ехать в другой конец города, где то работала. Поэтому такую идею девочка даже не рассматривала. Немного отойдя от пережитого стресса, Сидни набралась храбрости и решила вернуться на место стычки, чтобы поддержать парня и, возможно, оказать первую помощь в случае сильных побоев. Спрятав рюкзак за деревом, маленькая Джонсон храбро побежала назад к Рою, не замечая, как белые гольфы снова сползают. «Как ты здесь оказался?» — Не неудомевал Рой, глядя на Вилли. «Ты знаешь, что мне пришлось пережить?» «Знаю». Вилли бросил камень. — Нам нужно уходить отсюда, пока Барри с дружками не очухался. — Что случилось вчера? — Почему ты нас прогнал? — Рой, не здесь. Вилли посмотрел на поверженных парней. — Я все расскажу. Только давай уйдем отсюда. — Ты боишься их? — лицо Роя выражало негодование. — А я их больше не боюсь. Он пнул лежащее тело Барри, из головы которого еле заметно сочилась кровь. «Я понимаю, что ты сбешен, но нам нужно уходить», — холодным голосом сказал светловолосый парень. «Меня чуть не ударил этот громило. Я чуть не облажался на глазах Сидни. Если бы я не заставил себя ударить по яйцам этого придурка...» Он снова пнул тело Барри. «То он бы меня уделал у нее на глазах. Как бы я с этим жил?» «Я все видел. я горжусь тобой». Ты совершил смелый поступок. «Как ты мог это видеть?» «Я расскажу тебе. Только давай уйдем», — настаивал Вилли. «Что ты тронул кристаллы и весь свет вышел из них, я уже знаю». Раздался хрип Фина. Его тело зашевелилось, и он начал нервно двигать руками, соображая, что с ним произошло. «Нам нужно уходить!» — крикнул Вилли. «Ты трогал кристаллы?» — не отставал Рой. «Ты их трогал?» Он указал на потухшие артефакты. Вилли наблюдал, как финн пытается встать на ноги, и, как Рой этого не замечая, пытается добиться от него правды. — Ты их трогал? — раздалось эхом. — Да, да, да! — закричал Вилли. — Я их трогал, и теперь я умею исчезать! Сказав это, голубоглазый парень на миг испарился, оставив друга наедине с приходящим в чувство Фином. Рой закрутил головой, и только сейчас он понял, почему Вилли так настойчиво звал его уйти отсюда. Вслед за фином очнулся Бен, а потом и сам Барри. Они, держась за голову, издавали какие-то непонятные звуки, напоминающие шипение плохо настроенного радио. «Вот черт!» — вырвалось у Роя. За деревом в ста метрах, как разрывающийся мыльный пузырь, снятый в воспроизведенную обратную сторону, появился Вилли. «Рой, сюда!» — закричал он. На этот раз Рой не стал мешкать и побежал к Вилли. Оказавшись вместе, они понеслись вдоль школьного забора. — Почему ты так поступил? Мы же договаривались! — тяжело дыша выкрикнул Рой. — Потому что устал быть никченым куском дерьма! — резко ответил Вилли. Рой не ожидал такого хлесткого ответа, и все дальнейшие вопросы утонули в страхе получить новый отпор. После продолжительного молчания Рой все же решился на новый вопрос. Ты сразу научился исчезать? Или это произошло случайно? Потерпи. Я все расскажу, только давай сперва уберемся отсюда. Перейдя на шаг, Сидни подходила все ближе к месту, откуда ей пришлось бежать ранее, и прислушивалась. Было тихо. Но замерев, Сидни начала различать голоса Барри и его дружков. Я не понял, что произошло, прошипел Барри. «Кажется, кто-то нам навалял из-под тишка», — заявил Бен. «Какого хера? Кто пытался об наши головы сломать этот камень?» — добавил Финн, бросив взгляд на измазанный кровью булыжнику своих ног. «Это сраная магия какая-то. Барри смотрел в одну сторону, мы с Финном — другую. Здесь никого не было», — заметил Бен. «Да, тут попахивает чертовщиной», — заключил Барри. Сидни недоумевала вместе с хулиганами, ее распирало от желания узнать, что же произошло. Она приподнялась и выглянула из своей засады, пытаясь рассмотреть картину воочию. Голова Сидни, подобно перископу на подводной лодке, вылезла из кустов как раз в тот момент, когда Бен с Финном, осматриваясь, чесали свои разбитые затылки. — Босс! — протянул Финн. Барри обернулся на голос своего дружка. Бен и Финн смотрели на белокурую девочку, уставившуюся на них. «Надеюсь, ты понимаешь, что мы тебя видим?» — крикнул Барри. Сидни не спешила с ответом. «А раз мы тебя видим, значит, у тебя проблемы», — сообщил Финн. Не судя по всему, серьезные», — трогая свежую рану на своей голове, — добавил Барри.